Могильщики! Ищите чертовы мины! Они рассыпались по участку черными псами, вынюхивая на свету и в темноте, сонарными пистолетами и детекторами течений. Кто-то мог сомневаться в успехе, а кто-то почти наверняка надеялся на поражение, но у всякого, кто выжил здесь пять лет, хватало ума не перечить Кену Лабину. Ищите чертовы мины! Кларк скользит среди них. На взгляд со стороны просто еще один нос, уткнувшийся вслед. Только в ней нет сосредоточенности. Другие следуют вдоль невидимых линий, нитей правильной сети, протянутой по району поиска. А Кларк движется зигзагами, пристраивается то к одному, то к другому, обменивается непринужденными гудками реплик и снова уходит в сторону, к следующему. У Кларка другая цель: Ищи чёртова минера. Гектары биостали, перемежающиеся отрезки света и тени, стакат вспышек на каждом выступе. Мигающие маячки отмечают концы опор, антенн. Опасные зоны, где могут внезапно происходить горячие выбросы. Гневные, немигающие взгляды прожекторов, ушлюзов и причалов, люков и погрузочных отсеков, зажженные ради сегодняшних поисков. Бледные ауры света из сотен параболических иллюминаторов. Сумеречное пространство корпуса, где каждая выпуклость отбрасывает 3-4 тени в размытом свете далеких фонарей. Остальное темно. От голых опорных стоек падают продолговатые сетки теней. Непроглядные чернильные лужи заполняют пространство между килем и дном, словно Атлантида, огромная кровать, под которой прячутся жуткие монстры. Нечеткие темные пятна там, где свет постепенно сходит на нет, резкие там, где в солнечное натриевое сияние вторгается тень бака или трубы. С таким ландшафтом несложно спрятать взрывное устройство размером с два кулака. Тут их можно спрятать тысячи. Для 58 человек это была бы большая работа. Для двух дюжин, подписанных Лабином на это задание, намного больше. Здесь рифтеры, еще не отуземившиеся и не настолько захваченные ненавистью к корпам, чтобы случайно не заметить подозрительный предмет. Рифтеры, среди которых едва ли окажутся подложившие эти устройства. Наверняка, конечно, не скажешь, не многие из этих людей свободны от подозрений. Даже сведения, украденные прямо из их мозгов, не дадут точного ответа. Гидрокожу и глаза выдавали только тем, у кого был определенный опыт. Именно сбой в мозговой проводке делает людей годными для рифта. Здесь у каждого свои призраки. Каждый таскает за собой груз. Мучителей, жертв, наркомании, побоев, анального насилия, добреньких людей в черном с их увещеваниями. И ненависть к корпам, совсем недавно еще остывшая, снова стала всеобщей. Бета Макс вывел на поверхность старые конфликты. Воспламенил вражду, полузатушенную пятью годами угрюмого притирания друг к другу. Месяц-другой назад Корпы с рифтерами были почти союзниками, не считая озлобленных упрямцев вроде Эриксона и Нолан. Теперь, раздавя океан всех Корпов до единого, немногие станут их оплакивать. И все равно, одно дело плясать на чьей-то могиле, другое – эту могилу копать. Тут поверх ненависти всплывает элемент расчета. Отличие тонкое, Кларк не уверена, что она или Лабин сумеет уловить его при таких обстоятельствах. Оно может и не проявиться до того мгновения, как человек найдет искомое, увидит мину, торчащую на корпусе апокалиптическим моллюском, включит вакодер, честно собираясь подать сигнал тревоги, и тут... Может, мерзавцы этого заслуживают, после всего, что они сотворили с нами и с целым миром? А мне и делать ничего не надо. Мог ведь я просто не заметить ее под опорой, в такой муте и... Мысли могут быть совершенно невинными, даже перед собой, вплоть до того момента, когда включится в работу финальный стимул, запускающий простую цепочку рассуждений, итог которой отведенный в сторону взгляд. И кто знает, возможно ли уловить его даже с помощью тонкой настройки. Только не Лени Кларк. Но все-таки она ищет скользить между корпусами и цистернами, парить над своими товарищами и подобно им вглядывается в свет и в темноту, отличаясь от них лишь целью охоты. Эта цель – чувство вины. Конечно, не простой вины. Вины, скатывающейся к страху разоблачения, кренящиеся к праведному гневу, Заново пробудившись, Кларк плавает в котле подержанных эмоций. Вода в нем загрязнена дюжиной разных страхов, гневом, отвращением к себе и другим. Есть и своеобразное возбуждение, азарт погони, постепенно выцветающий до привычной скуки. И сексуальные порывы. И еще менее выраженные чувства, которых она не различает. Она не забыла, почему отказывалась от тонкой настройки на Ченнере, даже когда на нее согласились другие. А теперь вспоминает, почему соблазн был так велик, что она в конце концов поддалась. В этой бесконечной сумятице чувств вечно теряешь свои собственные. К сожалению, здесь, на хребте, все немного иначе. Не то чтобы изменилась физика или неврология или кто-то из людей. Другой стала сама Лени Кларк. Жертва и месть выленились с годами, черные и белое слились в миллионы неразличимых оттенков серого. Ее психика отклонилась от нормальной для Рихтера, и ей теперь сложнее встроиться в этот фон. Чувство вины до того сильное, что наверняка может исходить только от нее. И все же она не сворачивает с курса. Продолжает охоту, хотя чувства притупились. Где-то невдалеке скрытый дифракцией Кен Лабин делает то же самое. Он, вероятно, лучше нее справляется с делом. Его этому обучали. За ним многолетний опыт. Что-то зудит на периферии сознания. Далекий голос пробивается сквозь туман в голове. Она осознает, что чувствует его довольно давно. Но громкость нарастала так постепенно, что он зафиксировался в мозгу только сейчас. Ошибки нет, угроза, вскрик, возбуждение на самой границе восприятия. Двое рифтеров движутся ей на перерез, уходят к югу, работая ногами. Челюсть Кларк гудит от вакадированных голосов. Задумавшись, она и их не замечала. «Чуть не пропустил», — говорит кто-то. «Запихнули под...» — «Еще одна», — прорывается второй голос. «Отсек А». Кларк с первого взгляда понимает, что она бы наверняка пропустила. Стандартный взрывной заряд установлен в тени нависающего уступа. Ленив всплывает лицом вверх и прижимается головой к обшивке, чтобы смотреть вдоль корпуса. И видит полукруглый силуэт в тени, подсвеченный мутным мерцанием воды. Господи, жужжит она, как ты высмотрел эту чертовщину? Сонаром поймал. Рифтеры с типичным для них уровнем дисциплины побросали свои сектора и слетелись на находку. Лабин их не гонит. Есть очевидная причина собрать их сюда, к орудию убийства. Кларк настраивается и концентрируется. Волнение, воспрянувший интерес после часа монотонных хождений кругами. Озабоченность и ниточки нарастающего страха. Что не говори, это бомба, а не пасхальное яичко. Кое-кто из робких уже подается назад. Осторожность пересиливает любопытство. Кларк лениво прикидывает радиус поражения. Метров 40 или 50 считается безопасной дистанцией при обычных взрывных работах. Но в правилах безопасности всегда закладывается запас. Она сосредотачивается. Подозреваются все. Но хотя вездесущие паутинки ярости, как всегда, поблескивают на общем фоне, на поверхность они не выходят ни у кого. Не ощущается явного гнева из-за сорванных планов. Нет страха неизбежного разоблачения. Обнаруженная взрывчатка для этих людей скорее головоломка, чем провокация. Под маской охоты скрывалась игра в русскую рулетку. «И что будем делать?» – спрашивает Чун. «Лабин парит над ними Люцифером. Всем отметить сонарный профиль. По нему будете опознавать другие. Они тоже наверняка недоступны визуальному осмотру». Дюжина пистолетов щелкает, обстреливая опасную находку. «А мы ее здесь оставим или нет? А если она с ловушкой? А если взорвется?» «Меньше корпов, меньше головной боли», – жужжит гомос с расстояния, которое щел безопасным. Я за них шкуру рвать не стану. Лабин не мучится с догадками и заглядывает под уступ. Ин шарахается от него. Эй, стоит ли... Лабин хватает и срывает устройство. Никаких взрывов. Обернувшись, он оглядывает собравшихся рифтеров. Когда найдете остальные, не прикасайтесь к ним. Я сам сниму. Чего париться? Тихо жужжит Гомос. Это риторическое ворчание. В нем нет серьезного вызова. И все же Лабин отвечает. Расположено неудачно, говорит он. Место выбрано из соображений маскировки, а не эффективности. Мы могли бы лучше. Со всех сторон вспыхивают яркие импульсы. А у Кларк слова Лабина словно прорвали дырочку в гидрокостюме, и ледяная вода Атлантики ползет по спине. Ты что, что творишь, Кен? Какого хрена? Она уверяет себя, что он просто подыгрывает, дает им стимул для работы. Лабин теперь смотрит на нее, чуть заметно склоняет голову, словно отвечая на невысказанный вопрос и Кларк с запозданием понимает, что сделала. Попыталась заглянуть к нему в голову, прощупать его тонкой настройкой. Конечно, это тщетная попытка, и даже опасная. Лабин мало того, что обучен блокировать вторжение чужого разума. Он натренирован до рефлекса, перестроен, снабжен подсознательной защитой, которую нельзя снять усилием воли. Никому не удавалось пробраться в голову Лабина, кроме Карла Актона. А то, что увидел там Карл, он унес с собой в могилу. Сейчас Лабин наблюдает за ней непроницаемые для ее бессознательного прощупывания и внутри, и снаружи. Она вспоминает про Актона и останавливает себя.